С течением лет нам обоим, и мне, и Роберту, стало ясно, что соединяющая нас нить неразрывна. По временам она как бы провисает и истончается, но оборваться ей не суждено. Между нами не может встать никто третий. Я всегда считала, что нас с Роджертом связывает настоящая, искренняя любовь. Она была страстной и романтической, причём накал её не ослабевал, поскольку естественного завершения её не было. Слишком многие страстные любовники быстро остывают, едва удовлетворив свой пыл. Наше с Робертом чувство не угасало, ведь мы так и не подвергнули его последнему испытанию своим браком. Роберт нанёс мне страшные оскорбления. Поступить так со мной кто ни будь другой, и я навсегда разорвала бы все отношения с этим человеком, но с Робертом нас смогла разлучить только смерть. После этой истории Роберт стал ещё более самонадеянным, окончательно уверившись в том, что моя милость к нему неизменна, и его честолюбие расцвело сверх всякой меры. Лишь окончательно увидившись, что королём ему не стать, он женился на Летис. Дело в том, что Роберт страстно хотел сына. Конечно, он предпочёл бы, чтобы его отпрыск родился наследником престола. Однако ему пришлось довольствоваться женой не королевской крови. При этом от далекой идущих планов Роберт не отказывался. Когда мне донесли о его очередной затее, я пришла почти в отштив такой же ниистовства, как после его брака с Летис. Доннёс мне об этом Сусикс, который не упускал ни единого случая сообщить мне о Роберте что-нибудь компрометирующее, надеясь вбить клин в наши отношения. Мне стало известно, ваше величество, что ми lord Лестер готовит два брачных союза. Какие ещё брачные союзы? нахмурилась я. Речь идёт о его сыне и падчерице. А сыне? Ну ведь он ещё младенец. Что же касается падчерицы, то ведь её недавно выдали замуж за лорда Рича. Замуж за лорда Рича вышла его старшая падчерица, Пенелопа. Ах, да-да, помню. Весьма аппетитная делиться. В ней чувствуется распутная кровь её мамаши. Помню, как она кружила голову Филиппу Сидни, бедный и малый, даже посвящал ей стихи, а потом выскочила замуж за Рича. Так о каких брачных союзах вы говорите? У графа Лестера есть ещё одна падчерица, Дороти. Лестер отправил посла в Шотландию к юному королю Якову, хочет выдать свою падчерицу за сына мари и стёрт я утратила дар речи дочь волчицы станет королевой шотландии а может быть со временем и королевой англии robert совсем с ума сошёл неужели он думает что я соглашусь на подобное ваше величество вы же знаете как чистолюбив ми lord lester А своего маленького сына он хочет женить на Арабелье Стюарт. Не могу поверить. Я всегда знала, что милорд Лестер обладает непомерным тщеславием. Но это уже через чур. Немедленно пришлите его ко мне. Роберт сразу же явился на зов, всем своим видом излучая довольство. Ему было не вдохнов, что я осведомлена о его кознях. или же возможно, он, как всегда, полагался на свои чары, ещё бы, если уж я простила ему брак с Летис, значит моя любовь к нему неизменна, и он может творить всё, что ему заблагорассудится. Придётся преподать ему урок. Увидев выражение моего лица, Роберт замер на месте. Итак, ми лорд, вы, кажется, намерены возвысить своё потомство? Роберт явно смутился. Я не знала, давно ли он вынашивает за моей спиной свои честолюбивые планы, если давно, тем хуже. Значит, мой Роберт вероломный обманщик. Ваше величество, я не думал, что от этого может быть какой-то вред, и потом мой сын ведь ещё совсем младенец. Принцев в королевской крови часто обручают ещё в колыбели. Благодаря чему возникают великие межгосударственные союзы какая гнуสนность процедила я затевать брак с участием особ королевской крови в тайне от государыни которая одна вольна разрешать и запрещать подобные союзы вы слишком занеслись роберт дадли вы и ваша волчица раздулись от чванства неужто у вас хватает наглости воображать что ваш наследник сядет на престол Ваше величество. Мне и в голову не приходило, ах, не приходило. Вы собираетесь женить сына на Арабелле Стюрт? Мне не трудно представить, как работают ваши мысли, милорд. Арабелла Стюрт дочь Чарльза Стюрта, родной брат которого был мужем Марии Шотландской. Отец Арабеллы внук сестры моего отца. Вот вам и королевская кровь, и притязание на престол. К тому же Арабелла Англичанка, а моим подданным нравятся принцессы английской крови. Если Шотландец Яков Стюарт не сможет стать английским королем, его вполне сможет заменить Арабелла, не так ли? Вы стреляете по двум мишениям сразу. Дороти Девере станет женой Якова, ваш сын мужем Арабеллы. Неплохо придумано, Роберт. Сразу две лозеики в короне. Но сначала нужно, чтобы умерла старуха, или чтобы ее убили. Какие у вас планы на этот счет, сэр заговорщик? Роберт стал белее мела. Как ты сможешь говорить такое? Ты же знаешь, что если с тобой что-нибудь случится, жизнь станет мне не мила. Ничего, Роберт Дадли. Думаю, ты справишься со своим горем. Тебя утешит твоя волчица. а её щенки помогут тебе подобраться ещё ближе к трону но это всего лишь проект пролепетал robert я же должен заботиться о своих родственниках ещё бы назови себе на носу твоей жёнушке королевских почестей не видать ни ей ни её потомству ты ещё пожалеешь о том дне когда женился на ней а её дочь пенилопа Такая же вертхивостка, как мамаша. Сначала нарочила голову Филиппу Сидни, потом взяла и выскочила замуж за лорда Рича, очевидно, потому что его состояние вполне соответствует имени. Она вышла за лорда Рича с неохотой, неужели? Очевидно, предпочла бы выйти замуж за Якова Шотландского. Ты несправедлив к ней. Я рада, что Филипп Сидни женился на дочери Олсингема. И не породнился с твоей Летис, думаю, мать Филиппа тоже этому рада, а планом твоим не осуществиться, ты понял? Переговоры начались, и вообще это была всего лишь предварительная разведка. Роберта, да, Дли, не заносись слишком высоко, иначе можешь попасть в беду. Он молчал, и вид у него был такой несчастный, что я тут же прониклась к нему жалостью. Я сказала себе, что все эти чистолюбивые проекты придуманы не Робертом, а проклятой волчицей. Это она вознамерилась во что бы то ни стало посадить своё отродье на престол. Всё ещё изображая гнев, я велела Роберту удалиться, но через несколько дней ему было позволено вернуться ко двору, и между нами восстановились мир и согласие.